Как только бросили якорь и убрали парус, негры спустились в трюм и принесли оттуда длинную веревочную лестницу с тяжелыми свинцовыми грузилами. Хозяин галеры привязал концы к железным пиллерсам и перекинул лестницу через борт. Потом негры схватили самого юного из рабов, сбили его кандалы, залили ему ноздри и уши воском и привязали к поясу большой камень. Устал он, сполз по лестнице вниз И исчез море. Там, где он погрузился в воду, поднялось несколько пузырьков. Некоторые рабы с любопытством смотрели за борт. На носу галеры сидел заклинатель акул и монотонно бил в барабан. Спустя некоторое время нырельщик показался над водой и, тяжело дыша, ухватился за лестницу. В правой руке у него была жемчужина — Негры выхватили ее и опять столкнули его в воду. Снова и снова поднимался он, принося каждый раз прекрасную жемчужину. Хозяин галеры взвешивал их и опускал в маленький мешочек из зеленой кожи. Юный король пытался заговорить, но язык его словно прилип к небу, и губы отказывались шевелиться. Болтавшие друг с другом негры затеяли ссору из-за нитки ярких буз. Над галерой все кружило и кружило пара журавлей. Потом пловец поднялся на поверхность в последний раз, и жемчужина, которую он принес, была прекраснее всех жемчугов армуза, потому что по форме она была словно луна в полнолунии, и была она бледнее утренней звезды. Но лицо раба Заливалась странная бледность, и когда он упал на палубу из носа и ушей его хлынула кровь. Некоторое время его сотрясала дрожь, потом он затих. Негры пожали плечами и бросили тело за борт. Владелец Галеры рассмеялся, протянул руку и взял жемчужину. И когда он увидел ее, то прижал ее к колбу и поклонился... «Она пойдет!» — сказал он на скипетр юного короля. И подал знак неграм сниматься с якоря. И когда юный король услышал это, он громко вскрикнул и проснулся. И увидел в окно, как рассвет длинными серыми пальцами цепляется за меркнущие звезды. И он снова заснул, и ему приснился сон. И вот что ему приснилось. Ему привиделось, будто он идет по темному лесу среди деревьев, увешанных странного вида плодами и покрытых прекрасными ядовитыми цветами. Гадюки шипели, когда он проходил мимо, и яркие попугаи с криком перелетали с ветки на ветку. Огромные черепахи спали, разлегшись в горячей болотной тине. На деревьях сидело множество обезьян и павлинов. Шел он, шел, пока не вышел на опушку. И тут он увидел несметное скопище людей, которые работали в русле высохшей реки. Они кишели на склоне утеса точно муравьи. Они рыли в земле глубокие ямы и спускались в них. Кто-то отбивал камень большим кайлом, кто-то рылся в песке. Они вырвали с корнями кактус и топтали алые цветы. Они торопились, перекликаясь друг с другом. Ни один не сидел без дела. Из темной пещеры за ними наблюдали смерть и жадность. И смерть проговорила. «Я устала». «Отдай мне третью часть этих людей и отпусти меня!» Но жадность покачала головой. «Это мои слуги!» — отвечала она. И смерть сказала ей. «Что у тебя в руке?» «У меня три зернышка», — ответила та. «А тебе что до этого?» «Дай мне одно из них!» — воскликнула смерть. И «Я посажу его у себя в саду. Только одно — и я уйду!» «Ничего я тебе не дам!» — сказала жадность и спрятала руку в складках платья. Ха -ха -ха -ха. И смерть рассмеялась, и, взяв кружку, опустила ее в лужу, и из кружки вышла малярия. Прошлась она среди великого скопища людей, и треть из них полегла, сраженная на смерть. Следом за ней плыл холодный туман, а рядом скользили водяные змеи. И когда увидела жадность, что треть людей полегла, ударила она себя в обнаженную грудь и возопила Ты убила треть моих слуг, кричала она, «Убирайся отсюда! В горах Татарии идет война, и цари обеих сторон призывают тебя. Афганцы зарезали черного быка и выступили в поход. Они ударили копьями по своим щитам и надели железные шлемы. На что тебе, моя долина? Что ты медлишь здесь? Упирайся отсюда и никогда больше не появляйся здесь. Нет. — отвечала смерть. — Не уйду, пока ты не дашь мне одного зерна. Но жадность сжала руку и стиснула зубы. — Ничего я тебе не дам! И смерть рассмеялась и, подняв черный камень, бросила его в лес. И из зарослей дикого болиголова вышла лихорадка в огненном облачении. Прошлась она среди скопища людей, прикасаясь к ним, и каждый, кого она коснулась, умирал, и когда она проходила, трава жухла у нее под ногами, и жадность содрогнулась и посыпала голову пеплом, так жестоко воскликнула она, жестоко! Голод царит в обнесенных стенами городах Индии, и водоемы Самарканда пересохли, голод царит в обнесенных стенами городах Египта, а из пустыни налетела саранча, Нил не разлился, и жрецы взывают к милости Изиды и Азириса, отправляйся к тем, кому ты нужна, и оставь мне моих слуг.